Глава шестая. Женат он был на Петронии, дочери консуляра, и имел от нее сына Петрониана, незрячего на один глаз. Примечание. Петрония впоследствии развелась с мужем и вышла за Долабеллу, одного из претендентов на усыновление Гальбой. Вители убил его вскоре после прихода к власти. тацит история. О судьбе германика сына Вители, смотри главу, восемнадцатую а дочери — главу о Веспасиане. Мать оставила его наследником под условием выхода из-под отца власти. Он отпустил сына, а вскоре, как полагают, отравил его, уверяя вдобавок, что это сын покушался на отцеубийство, но от угрызения совести сам выпил яд, предназначенный отцу. Потом он женился на галерии Фундане, дочери бывшего притора, и она родила ему мальчика и девочку, но мальчик заикался так, что казался косноязычным и немым.